tell you, 11 seems like a lost Розы по-прежнему сыпались на город. Каждая ночь приносила уже по букету белых увядших роз. А розы по-прежнему сыпались на город Каждая ночь приносила уже по букету белых увядших роз Кто мог, в срочном порядке отыскивал возможность уехать надолго Кто не мог надолго, уезжал хоть на сколько-нибудь В надежде, что за это время ботаника изловят Губернатор испугался народного бегства больше, чем самого ботаника «Если все убегут, то над кем буду я губернатор?» «Вы сами виноваты!» – кричал он с экрана вдогонку бегущим. «Зачем проявляли беспечность? Почему открывали двери? Сидели бы за решетками по домам, да не шинлялись бы по улицам, так и не страшен был бы ботаник!» А бегущий народ роптал о налогах, которые питают никчемную власть. Президент был с народом. Не проходило и дня, чтобы он не разгневался на кого-нибудь из свиты. «Площие слуги!» – закипая, выговаривал он. «Площие слуги своему электорату! Еще немного и всех уволю!» Но не увольнял. Над городом повисло ожидание все кормились от него надеждами те которым бежать было некуда кормились из тревожной обреченностью ждали следующую ночь после гузи Паклины и Арика были убиты сёстры Кудрины, танцовщицы кабаре. За Кудринами погибли две уцелевшие проститутки и актриса драматического театра. И... Всё кончилось. Ботаник угомонился. Разопад иссяк. Медленно уплыла тихая тёплая ночь, город вошёл в утро и узнал. Ботаник не совершил нового преступления. Город затаился, не в силах в это поверить. Может, злодейство произошло, но еще не обнаружено, не узнано, не открыто. Но вторая тихая ночь посетила город, и третья, и четвертая, и пятая. Ботаник капитулировал. Ушел, сбежал, умер. Газеты кричали об этом оршинными заголовками. Город воспрянул, ожил, воскрес. Власти туманно намекали на особые мероприятия, проведенные ими, но от победных реляций воздерживались и звуками фанфар народ не баловали губернатором многозначительно молчал, но делал это так, что все в молчании видели его сопричастность к исчезновению ботаника и ликованию народа. Олигархи вздохнули свободно и щедро жертвовали в учрежденный ими же фонд жертв ботаника. Президент? Президент, как обычно, повел себя достойно. «Отлучайность!» Заключил электорат. И пошла, покатила, новая, старая жизнь. Диана узнала о том, что ночь прошла без убийств на работе. Узнала и обрадовалась. И не сразу поверила. «Неужели?» – воскликнула она. «Боже, какое счастье!» «Не стоит так вдохновляться!» Остудил ее Миша Кучков. «Ботаник хоть и зверь, но человек. Он мог заболеть, вывихнуть ногу, покалечиться в конце концов, залижет раны и примется за старое». «Но он мог и умереть!» предположила Диана. «Мог, но, боюсь, нам будет слишком хорошо без него». «Не исключено, что убийства все же произошли, но мы о них еще не знаем». «Вряд ли. Он не любит затяжек и щедро информирует общественность. Звонит кому-нибудь и говорит, где и кого. Даже просит сообщить в полицию. Уж я-то знаю». «В любом случае, я далек от оптимизма. Такое, само собой, не рассасывается. А там посмотрим». Пожал плечами Кучков. «Посмотрим» согласилась диана и подумала: странно эту ночь я провела одна такое не частоо бывает. Так было тогда когда поймали ботаника псевдо ботаника улетел в мюнхен патрик и ботаника поймали а утром позвонил елисеев и сообщил мне об этом. Вчера елисеев улетел в столицу я ночевала одна и вот ботаник не проявился. Елисеев улетел, но Патрик-то никуда не улетал. Я отшила его вчера в надежде на ночь с Елисеевым. Но он здесь, в городе. А ботаник никого не убил. После казусного взлома квартиры Маньковой Диана вернулась на работу и узнала о гибели сестер Кудриных. Их нашли лишь после обеда, сообщил сам ботаник. Позвонил сотрудницы Кудриных, подруге одной из сестер, и издевательски посоветовал сообщить в полицию. Он долго-долго хохотал, пока обезумевшая женщина прижимала к уху трубку, а от ужаса рукой. В ту же ночь погибли и две чудом уцелевшие проститутки, смерти которых большого значения не придали. Диана знала Кудриных. «Да кто же их не знал?» Красавицы, умницы, танцовщицы с особой неповторимой грацией. Кудрины начали с конкурса красоты и не слишком прочно осели в кабаре. Им пророчили большое будущее. И вот такой ужасный конец. Диана расстроилась и подумала. Кто же следующий? А если я? Потом погибла актриса драматического театра. И Диана спросила себя. «А теперь кто?» Передав сообщение об актрисе в эфир, она занялась подготовкой программы. Работу прервал звонок Елисеева. Диана обрадовалась, хотя утром Елисеев уже звонил и просил передач, что любит и будет у нее вечером. Она считала часы до конца рабочего дня, храня Елисеева где-то на дальнем плане сознания, постоянно ощущая его тепло, его силу. Его незримое присутствие. Любовь к Елисееву охватила ее с необычайной силой. Елисеев, квинтэссенция самоуверенности, впервые признался, что был неправ и даже если не привередничать, попросил прощения. Это продолжало бы окрылять Диану, если бы сам Елисеев не пропал. Несколько дней она боготворила его, а он пропал, не подавая о себе вестей. И вот позвонил. И хочет видеть ее, хочет. Устрою сегодня ему такую ночь с скапритчу. Исходя чувствами, думала она. Всю жизнь помнить будет. И не потянется ни к одной бабе. Телефонная трубка ласкала ухо Дианы голосом Елисеева. Ну что? Спросил он. Звонила своему Патрику? Да, еще из дома позвонила. Послушно доложила Диана. «Сразу как поговорила с тобой, так и позвонила. Он узнал о Морозовых от Маньковой». «А кто у нас Манькова?» «Соседка Морозовых. Она утром зашла к ним за мясорубкой и первое все увидела. Позвонила Гузеевой. Та порекомендовала Патрику заняться этим. Полицию он сообщать не стал». «Ну, естественно!» Усмехнулся елисеев «И я бы не поспешил». «Вот видишь, а ты всё, маньяк да маньяк!» Заладила. Ларчик-то просто открывался. «Не знаю», – не согласилась Диана. «Что-то мне не дает покоя, а там фиг его знает. Душа как-то не на месте. К тому же я хотела поговорить с этой Маньковой, приехала к ней, а там пусто». «Так может и ее того?» «Нет, не того». «Я заставила участкового взломать дверь, а в квартире никого!» Елисеев заржал. «Шею тебе не намылили?» «За малым! А ты откуда звонишь?» «Из аэропорта!» «Провожаешь кого-то или встречаешь?» Без особого предчувствия спросила Диана. «Нет, сам прилетел!» Беспечно сообщил Елисеев. У Дианы потемнело в глазах. «По дому соскучился, и шеф срочно вызвал!» Продолжал вещать Елисеев. «В общем, еду в редакцию, а потом к себе. Соскучишься? Звони!» «Хорошо!» – ответила Диана, не слыша своего голоса. Потом она лепетала еще что-то, озабоченное лишь тем, чтобы скрыть от Елисеева свое горе. Она даже ярости настоящей не испытала, так боялась обнаружить захлестнувшую ее боль. Пусть думает, что и ей все равно. Улетел, так улетел. Прилетел, так прилетел. Какое событие? Диана пыталась изобразить поверхностность и легкомыслие, но получалось плохо. «Ой, меня Литвинов вызывает!» – воскликнула она, не выдержав этой пытки, и бросила трубку и слезы брызнули из глаз, и какие только ругательства не крутились на языке, и черная сильная длань тоски легла на хрупкие плечи Дианы. «А может, у него другая?» «Другая? Боже! Я сошла с ума! Да у него их тысячи!» И Патрик уже был изгнан, и длинная ночь одиночества впереди. Однако ночью Диана спала крепко. Заглотнула снотворное и спала на зло Елисееву, как говорится, без снов и сновидений. И проснулась свежею, лишь голова слегка постанывала от таблеток. Головную боль Диана мгновенно извела, приняла душ, подкрасилась, прыгнула в машину и помчалась на работу. По дороге ругала Елисеева, давая ему клятвы, что проживет без него, Прекрасно проживет. Прямо сейчас, как приедет, прямо из студии позвонит Патрику и устроит ночью каприччо. И теперь, после сообщения Кучкова, вспоминая, что эту ночь провела одна, Диана вспомнила и про Патрика и решила сразу ему позвонить, пока никто не помешал. Но в кабинет заглянула секретарша. «Диана Владимировна, вас!» Она даже не сказала, кто. «Значит, Патрик». Почувствовал ее порыв и сам позвонил. «Привет, Дин! Как твои дела?» Это действительно был Патрик. «Патрик, я ужасно хочу тебя видеть!» Она была искренна, как никогда. Он обрадовался, рассмеялся, но сказал. «Это невозможно!» «Почему невозможно?» – возмутилась Диана. «И я хочу, чтобы ты сегодня пришел ко мне и остался ночевать, но не для того, чтобы спать!» «Надеюсь, пояснений не надо? Надеюсь, ты понял?» Он захохотал. Я понял, понял! Люблю тебя! Хочу прийти, но это невозможно!» «Да почему же, черт возьми, невозможно?» «Потому что я уже почти сутки в Германии! Срочная командировка! Это связано с моей последней работой!» «Мне очень жаль!» Диана уже не слушала его. Какая ей разница, с чем это связано? Ее волнует только одно. Как отомстить Елисееву? С кем осуществить капричо? «Стоп!» Она словно холодный душ приняла и отрезвела. «Стоп!» Патрика этой ночью не было в городе. И ботаник не убил. Никого не убил. Возникла потребность сообщить об этом Елисееву, но Диана знала, что первая ему не позвонит. Никогда, пусть он вообще про нее забудет. Весь день она ломала голову над странными совпадениями. Что бы Елисеев там ни говорил, но совпадения есть, и кажутся они странными, и розу увядшей любит не каждый, да кто их вообще любит, кроме Патрика? Елисеев умничает. Кассит под оригинала? Елисеев не оригинал. Он мастер таскать баб по подъездам, демонстрировать свою необузданность. У него капричо в штанах, а не в голове. Умотал, бросил ее один на один с переживаниями. Козел! В кабинет залетел Литвинов и как бешеный набросился на Диану. Ну что она опять сделала не так? И что может быть за причина так орать на человека? Литвинов орал, а Диана его не слушала. Она вспоминала деревню. «Чистые, милые дома, лоскутные коврики на полах, полевые букеты на столах и царственные георгины в палисадниках. Там люди в ладу с собой и своей совестью, уважают друг друга и не лаются по пустякам». «Ах, как там было хорошо!» – подумала Диана. Как хороши были люди, пели песни, много смеялись, много работали и много шутили. И от их отношений исходило здоровье. Все естественно и понятно. Если добрый человек, так об этом знает вся деревня. Если злой, то уже не утаишь. Очень просто. «О чем ты думаешь?» – закричал Литвинов. «О деревне, где я росла». Там люди любили и уважали друг друга. Не хапали лишнего, в дом не тащили больше, чем можно съесть. Не интриговали и не хамили. А если заведется, где какая паскуда, так ругали ее всем миром. В нашей деревне не было места ботаникам». Литвинов погрустнел. «Деревня! Деревня – это хорошо! Да где она, твоя деревня? Вся в город переехала?» А в общем-то плохо, конечно, когда люди так сильно друг от друга трутся. Тут и искры летят. Тесно здесь, тесно. Человек-зверь вольный, простора нам не хватает. Душно, душно в этой берлоге, называемой городом. Места всем не хватает, вот и берем друг друга за горло.